Глава 6. Принятие. Пока все едят, Сиана показывает мне, где хранится садовый инвентарь. Я уже готовлюсь к первому коллективному занятию на неделе. Мы минуем сад, и я впервые вижу огород, оказывающийся очень большим. Вдаль тянутся бесчисленные грядки, и эта картина, если честно, действует на меня устрашающе. Вот это масштабы. Неожиданно. Где мне начинать? Она смеётся. Не бойтесь. Ваша задача грядки лекарственных растений. Идёмте. Пока мы идём к дощатым навесам, меня не покидает тоска навеянная сообщением Эйдана. Смогу ли я добросовестно трудиться, пока душой и телом нахожусь совсем в другом месте? Сиана, оглянувшись на меня, видит моё уныние. Не всё так плохо, уверяю вас. Грядки сформированы. Вы просто будете двигаться с тяпкой вдоль одной, потом вдоль другой. Работа трудоёмкая, зато приносит удовлетворение. Инвентарь вот здесь. Больше вам сегодня ничего не понадобится. Главное, убедитесь, что дамы отличают сорняки от культурных растений. Я вам растолкую, какие бывают сорта. Это весьма насущная помощь, потому что некоторые сорта кажутся на вид бесполезными. Нусиана объясняет, что травы растут не так аккуратно, как другие культуры. Одни кустятся, другие переукореняются и сильно разрастаются. Дай волю, например, мяте, и она всё заполонит. Поэтому переменяются деревянные перегородки, мешающие разрастаться её корням. Как настроение? Как будто неплохо, бормочу я. Я бы так не сказала. Я удручённо киваю. Прежняя профессия научила меня, что проблемы бывает полезно поделиться. Всё сказанное останется между нами, Фирн. Вы можете мне доверять. Дело не в доверии, Сиана, а в том, что я сама перестала понимать, что происходит в моей жизни. Грустно сознаюсь я. Она молчит. Я машинально вытягиваю из земли сорняк другой. Дело в моём муже. У него очень напряжённая работа. Он сотрудник благотворительной организации, на нём серьёзная ответственность. У него не остаётся свободного времени, он весь в работе. Отсюда стресс, и боюсь как умственный, так и физический. Сейчас он путешествует, но меня удручает не это. Я прикусываю язык. Сиана внимательно смотрит на меня. Вы решили сделать перерыв, чтобы разобраться в ваших чувствах? Нет, мы решили, то есть Он решил, что мы устроим себе годичный отпуск. В молодости это было нам недоступно. Закончив университет, мы оба бросились зарабатывать деньги, чтобы расплатиться за закладную. Недавно мы неожиданно получили кое-какие деньги, вот Эйден и решил: "О, если честно, я понятия не имею, как ему пришла эта безумная идея отправиться в самостоятельное путешествие". Он сказал, что нам надо изучить самих себя, что бы это ни значило. Ему захотелось путешествовать, а я не летаю на самолёте и не плаваю на корабле. От мысли, что я перестала контролировать окружающее меня пространство, у меня начинается паническая атака. Из-за этого набор маршрутов резко сокращается. Сейчас он скитается с рюкзаком по Австралии. познакомился там с какими-то парнями, занимающимися добычей опалов. Опалы, представляете? Я хрипну от огорчения. На самом деле, это большое облегчение выложить всё на чистоту. Хотя я подозреваю, что шокировала Сиану. Не хочу создавать у неё впечатление, что приехала сюда не по тем причинам, которые указывала в своих письмах. Мне действительно всегда хотелось выявить в себе творческую жилку, которую я всегда подавляла. Уж больно нетребовательной она была. Я работала, получала профессию, занималась домом. В сутках не хватало времени на всё. Время на Эйдана и на мою семью приходилось выкраивать с большим трудом. В междурядье растёт гора вырванных мною сорняков, а я всё не унимаюсь. Я знаю, чего вам недостоит, Ферн. Принятие. Поразмыслите об этом. Сегодня за работой. Она идёт дальше, я механически следую за ней. Принятие. Вряд ли махнуть рукой на чужие проблемы эффективная тактика психологического консультирования. Или это надежда на шок? Берите перчатки, леди. Вот это, если кто-то не знает, называется тяпка. Я дружески улыбаюсь обеим моим подопечным. Патриция и Келли смотрят на меня не так воодушевлённо, как я надеялась. Мы посвятим 2 часа прополке. Я сегодня уже поработала. Как вы убедитесь, распознать сорняки не составляет труда. Узнаёте эти культуры? Я пытаюсь установить с ними контакт, но по виду Келли ясно, что она не горит желанием идти мне навстречу. Её небрежность смущает патрицию, с виду весьма сдержанную, даже скрытную особу. Повинуясь моему взгляду, больше похожему на молчаливую мольбу, она говорит: "Я справлюсь. Само кое, что выращиваю дома в огороде. Салат летом" немного картофеля. Кажется, здешние травы мне знакомы. Отлично. Как насчёт тебя, Келли? Ага. Немногословно. Давайте так. Одна встаёт на одном конце, вторая на другом, и я беру на себя середину. Келли хватает голой рукой тяпку и уходит на дальний конец грядки. Оттуда Она ничего не услышит, из чего я делаю вывод, что ей хочется одиночества. Я кошусь на Патрицию, та видит, что я провожаю взглядом Келли. Бедняжка, говорит она. Я киваю и тихо отвечаю. Думаю, свежий воздух пойдёт ей на пользу. Не хотелось бы, чтобы Келли знала, что мы её обсуждаем. Но Патриция и не собирается. Она молча принимается за работу. Из-под тишка поглядывая на Келле, я удивляюсь, как активно она взялась за дело. Работа кропотливая, потому что травы, в отличие от овощей, высаженных прямыми рядами и не мешающих прополке, растут как попало. Розмарин представляет собой кустики, в тени которых вольготно чувствуют себя сорняки. А лимонная мята, наоборот, прибита дождём к земле. Но я отдаю должное Келле. Она не халтурит и не менее старательна, чем патриция или я. 4 часа мы закругляемся. Идти обратно молча как-то странно, поэтому я заговариваю первая. Я сама новенькая, только вчера приехала. на то, чтобы привыкнуть, нужно время. Я не рассчитываю на реакцию, но Келли меня удивляет. В гостиной висит гитара, сообщает она. В списке занятий не было музыки. О, жаль. Любопытно. Действительно жаль. Но раз есть гитара, значит, кто-то на ней играет. Если хочешь, Я могу узнать. Спасибо, было бы славно. Я вижу на лице патриции улыбку. Считанные часы неособо тяжёлого физического труда творят чудеса. Привет, Ферн. Как ты там? Это Оуэн. Я откидываюсь в шезлонге, закрываю глаза и представляю себе лукавую улыбку брата. Я хорошо. Рада слышать твой голос. Как учёба? Не передохнуть, но конец уже виден. Ты не поверишь, у меня теперь кубики на животе. Моего брата превращают в воина. Такую подготовку выдерживают только самые упёртые, но решимости ему всегда было не занимать. Надо было только определить, чего ему хочется больше всего. Чудеса. Надеюсь, вас хорошо кормят. Сомневаюсь, что узнаю при следующей встрече своего подтянутого братца, бывшего домоседа, любителя компьютерных игр. Если честно, я хожу голодный и уминаю под чистою всё, что кладут. Ничего, всё съедобно. Несколько дней мы проведём на полигоне Solsberey Plain. Вот я и решил справиться перед отъездом о тебе. странновато, наверное, оказаться оторванной от всех. Знаю, Оуэн за меня беспокоится, но не в его правилах в этом сознаваться. Здесь хорошо. Днём я возилась в огороде вместе с двумя другими новенькими. Завтра утром то же самое, зато днём я впервые за много лет сяду за Мольберт. Горю от нетерпения. Он смеётся. Что тебя насмешило? Пытаюсь представить, как ты в порядке исключение делаешь что, что хочешь сама. Давно пора. Да, делаю, потому что я здесь. Если бы я осталась дома, то с тобой не соскучишься, Ферн. Обещай мне, что в этот раз ты расслабишься и получишь удовольствие. Хватит возиться с Эйданом и тревожиться за всех нас. Мы можем сами о себе позаботиться, каждый в определённой степени. Ханна тебе не перезвонила, хотя обещала, потому что помогает Леому у него в квартире. Я сам ей только что звонил, и ей совсем не хотелось мне отвечать. Бедный, он не знает, во что влип. Наша сестрёнка не сахар. Я вздыхаю. Я так и думала, что она никак не простит мне отъезда во Францию. Она уже не маленькая, если ты не заметил. Пора обходиться с ней уважительно. Сурово наставляю я, брата. Она продолжает витать в облаках. Она тоже будет скучать по Эйдану. А вообще, она всегда была здоровенной занозой у меня в Я хотел сказать, закладкой у меня в книге. С младшими всегда так. Он, конечно, несправедлив к ней. уверена, каждый случай не повторим. Хотя в отношении Ханны он отчасти прав. Она возьмётся за ум, продолжает он. Успокойся. Она же во здравом. Знаю, ты там место себе не находишь. Забавно, что мой суровый братис способен оказывать сочувствие, тогда как у сестрёнки один способ справляться с темами, связанными с эмоциями, а то орачиваться от них Спасибо, что ты такой внимательный, Оуэн. Думаю, одним из уроков предстоящего года будет для меня наука отходить в сторону и оставаться равнодушной. Но знай, ты всегда можешь на меня положиться. Не хочу настаивать, потому что очень надеюсь, что моя помощь ему не понадобится. Во всяком случае, экстренная. Мне нужна уверенность, что он не ошибся с карьерой. что проявит благоразумие и не станет рисковать. Он всегда был позитивным парнем, а теперь наращивает это своё качество при помощи армии, укрепляет свою выносливость. Опять ты за своё. Всего 2 дня отсутствуешь и уже волнуешься. Слушай, мне пора. Тут ещё двое в очереди, я их задерживаю. Слышен смех. Всё, пока. Вступай. Не обращай на меня внимания. Напиши или позвони, когда вернёшься из Солсбери. Спасибо, Оуэн, я попробую последовать твоему совету. Люблю тебя. Береги себя. Обязательно. Пока, Ферн. Щелчок. Воздух вокруг меня становится легче и прозрачнее. Пускай младшая сестра мне грубит. Главное, чтобы она была счастлива. Что до брата, то он всегда был моей главной опорой. Рано или поздно он найдёт достойную его женщину, а пока его сбережёт хорошая голова на плечах. Я всё время забываю, что Ханне всего 19. Она только на год старше Келли. Оуэн, в свои 24 года, конечно, гораздо более зрелый человек, чем она. Хотя она ещё не успела поучиться в университете. Мама с папой всегда рядом, всегда готовы всех нас выслушивать, но это как раз те вещи, которыми не хочется делиться с родителями из страха их взволновать. Что ж, по крайней мере, я получила от брата честный, непредвзятый совет. Прежде чем спуститься к ужину, я успеваю посмотреть в интернете Что представляет собой добыча опалов в Австралии? Я уже заношу палец, но он почему-то набирает слово принятие. Несколько часов оно не выходило у меня из головы. Я знаю его смысл, но не знаю, почему Сиана усмотрела в этом решение. В психологии принятие, признание человеком реальности той или иной ситуации. Велика премудрость. Я скольжу вниз по экрану. Синонимы: согласие, признание, одобрение. Антонимы: несогласие, отвержение, отрицание. Вот это отражает мои ощущения. Я привыкла всё держать под контролем. Я всё время управляю людьми и ситуациями дома и на работе. Откуда тут взяться принятию ситуации с любой точки зрения, не имеющей ни малейшего смысла? Эйден не может объяснить свои чувства. По мнению моей семьи и вообще всех наших знакомых, год в рось, не как семья это форменная нелепость. За это время мы ещё больше отдалимся друг от друга. Подступает головная боль, потому что этот внутренний диалог не прекращается ни на минуту. Стоит мне остаться без дела. Я печатаю в строке поиска: "добыча опалов в Австралии" и начинаю читать. Первая же реакция: лучше бы я этого не делала.